33 Но стреляли не в группу. Подстрелянным оказался косой. Он слишком долго задержался на одном месте, и пуля, пробив бронежилет, вошла в плечо. «Вот ведь какая гадость!» посетовал сержант Нильсон, показывая извлеченную пулю солдатам. «Бронебойная! Наконечник с алмазной нарезкой! Это вам не это!» Несмотря на каламбур, все поняли, о чем речь. «У снайпера новые боеприпасы, а значит, нужно быть внимательней». Кэмпл нашел Улька в столовой и подсел к нему. «Не засек?» «Засек!» «Но немного поздно», — ответил Улька, перемешивая кашу. «Времени на выстрел уже не оставалось, но теперь я знаю, где он примерно в следующий раз объявится, и буду его ждать». Ульк принялся за еду. «Всем видом показывая, что разговор окончен». Ночью на обстрел ответил автоматический миномет первого поста, что случалось довольно редко. Утром, чтобы оценить результаты его работы, отправили группу. «Вот, Миха, миномет отрабатывал этот квартал. Посмотри там все!» — наставлял сержант, тыкая в карту. «Точку обстрела хорошо накрыли. Должен быть результат». «Все проверим». «Двигай, но будь осторожен». «Обязательно». Группа без проблем добралась до нужного квадрата. «Где-то, высоко в небе, так что и не видно», висел вертолет, сканируя местность с чувствительными локаторами. «Шмель, что-нибудь видно?» — спросил Кэмпл. «Пока все чисто, но гарантировать, что рядом с тобой никого нет, не могу». «Понятно». Группа прочесывала местность, разрушения выглядели так себе, ничего серьезного. С десяток воронок, пара поваленных деревьев. «Это тебе не работа, Беркута», — уважительно подумал Миха, вспоминая причиненные тем разрушения. «Но все даже к лучшему. Тела убитых должны уцелеть». Миха отметил, что площадка хорошо оборудована и наполовину защищена скалами, которые и приняли на себя пару снарядов. Нервировало то, что совсем рядом высились обрывистые горы, откуда эта огневая позиция просматривалась как на ладони. Но пилоты вертолета упрямо твердили, что там никого нет. По крайней мере, никто не двигается. «Ребята, кто-нибудь что-нибудь нашел? Хотя бы малейшие следы?» «Ничего тут нет, кот. Никаких фрагментов тела или техники. Даже следов крови нет». «Наверное, это все с собой внесли», — предположил Штырь. «Выходит, что так», — согласился Миха. «Ладно, идем обратно». «Тоже верно». Кика пошел первым. Ему не терпелось вернуться на точку. В лесу он чувствовал себя неуютно. Миха хотел его придержать, но едва открыл рот, прозвучал взрыв. Кико упал. «Откуда-то сверху забил пулемет!» «Сволочи!» — подумал Миха. «Наверное, всю ночь там в засаде сидели, нас ждали!» «Медведь! Бери Кику! Шмель! Шмель! Быстро сюда!» «Вижу! Уже спускаюсь!» «Раньше надо было видеть! Уходим!» Группа быстро уходила с места происшествия. Медведь нес на руках раненого бойца, а остальные их прикрывали. «Кот, вижу движение справа!» — предупредил Штырь. «И слева!» — доложил Чума. «Короче, они везде!» — подытожил Миха, заметив еще две тени. Пулемет на скале замолчал. Видимо, его расчет опасался случайно задеть своих. Кто первым открыл огонь, Кэмпл не заметил. Может быть, он сам... Пули выбивали щепу из стволов деревьев, за которыми они прятались. Группа вела ответный огонь, не давая себя окружить. Боеприпасы быстро подходили к концу. Очередную атаку удалось отбить «Медведю» своим гранатометом, и в рядах нападающих появились, наконец, раненые, что несколько охладило пыл противника. Потом, наконец-то, подоспел вертолет и накрыл нападавших пушечным огнем, дав время отступить группе Кэмпбелла. Чтобы закрепить успех, Шмель добавил неуправляемыми ракетами. Их мощность была не слишком большой, и самих ракет было немного, но и этого вполне хватило. Уже на точке Миха насчитал у себя на бронежилете две пулевых вмятины, а на теле обнаружил здоровенные синяки. — Ну как он там? — спросил Миха местного лекаря, выходившего из лазарета от Кики. — Плохо. Потерял много крови. Осколков полно. Шансы 50 на 50. Ну и? Я сделал все, что смог. Сейчас за ним вертолет прилетит. Вертолет прилетел, но это мало помогло. Из-за гула двигателя никто не расслышал выстрела. Раненого погрузили на борт, а когда пошли посмотреть, почему пилот не взлетает, то оказалось, что он мертв. Второй пилот находился в шоковом состоянии, поскольку кровь его товарища забрызгала весь салон и его самого. Он ошалело смотрел вокруг, стирая одной рукой кровь со своего лица, а другой тормошил товарища, все время повторяя «Бинг, ты чего, а, Бинг?» «Ульк, твою мать!» Сплюнув, прокричал Миха, направляясь к снайперской башенке. «Почему не стреляешь? Ты же говорил, что сможешь засечь!» «Я засек! «И выстрел! Просто вы ни черта не слышали!» «Ну?» «Баран кигну мимо!» «Черт возьми!» Пока прилетел второй вертолет со сменным пилотом, пока взлетел, Кика умер от болевого шока. «Дерьмо! Завтра с тобой на дежурство заступаю!» — сказал Миха. «Возьму твою старую винтовку и будем смотреть в два глаза!» «Как знаешь!»